Глава 2. Предпосылки создания общества неприятия убийства. «Мы, возможно, уже сейчас знаем достаточно, чтобы покончить с эрой насилия, если мы решимся следовать по альтернативному пути». Дэвид Дэниелс и Маршал Гилула. Отделение психиатрии. Стэнфордский университет, 1970 год. Что же дает нам основание думать, что общество неприятия убийства возможно? Какие есть причины считать, что человечество повсеместно способно ценить и уважать жизнь? Ненасильственная человеческая природа. Мы могли бы начать с духовных, возвышенных соображений. Но давайте рассмотрим сначала вполне приземленный реальный факт. Многие люди никогда не убивают. Из всех живущих на земле людей и из всех, кто жил до нас, только очень небольшая часть – убийцы. Посмотрите на статистику убийств в любом обществе или даже на количество убийств во время войны. Военные и этнографические музеи очень редко предоставляют свидетельства того, что женщины, вторая половина человечества, составляют какую-то значительную часть солдат, убивавших на войне. И это при том, что женщины все-таки убивали что некоторые из них сражались в войнах и революциях, что в некоторых сообществах женщины и даже дети принимали участие в ритуальных пытках и убийствах пленных врагов, и что женщин мобилизуют в ряды некоторых современных армий. Тем не менее, большая часть женщин никогда не были воинами или солдатами-убийцами, Да и среди мужчин доля принимающих участие в военных действиях сравнительно невелика. Непосредственно на войне сражается небольшое число мужчин, и из них действительно убивает меньшинство. Убийцы же в большинстве своем делают это неохотно и впоследствии испытывают раскаяние. Подполковник Дейв Гроссман в своей большой работе о нежелании мужчин убивать на войне объясняет «Война наносит глубочайшие психологические травмы 98% тех, кто в ней участвует, независимо от количества времени, проведенного ими на войне. Те же 2%, кто не сходит с ума, скорее всего, были агрессивными психопатами еще до того, как попали на поле боя». Гроссман, 1995. Таким образом, вопреки распространенному мнению политологов о том, что люди – прирожденные убийцы, основная задача военной подготовки – преодолеть сопротивление необходимости убивать глубоко коренящиеся в душе каждого человека. Другое свидетельство мирной природы человека является собой семья. Если бы люди были убийцами от природы – Если хотя бы половина человечества была склонна к убийству, тогда семья в ее различных формах не могла бы существовать. Отцы убивали бы матерей, матери – отцов, родители – детей, а дети – родителей. Все это имеет место, но отдельные случаи не являются манифестацией закона убийства, который якобы давлеет над судьбой человечества. Будь это так, население земного шара давно вымерло бы. Мы же видим совершенно обратную картину. Несмотря на ужасные лишения и унижения, семья продолжает порождать и поддерживать жизнь в беспрецедентном масштабе. Этот глобальный парадокс можно объяснить, если посчитать, сколько всего жило на свете людей и сколько из них являлись убийцами. Согласно подсчетам Кейфица и Уикса, пересмотренным Рамси, в период с 1 миллиона лет до нашей эры и до 2000 года нашей эры на Земле просуществовало 91 миллиард 100 миллионов человек. Если округлить количество жертв демоцида и войн, подсчитанное Раммелем, до миллиарда, допустить, что каждая жертва была убита одним человеком и умножить на 6, чтобы включить в это число жертвы убийств, уголовных преступлений, мы получим примерно 3 миллиарда убийц с тысячного года до нашей эры, до наших дней. Данные с 1 миллиона лет до нашей эры отсутствуют. Даже путем такого примитивного и округленного подсчета мы получаем удивительное соотношение. По крайней мере, 95% людей не являлись и не являются убийцами. Если бы количество убийств в США было 10 на 100 тысяч, то получилось бы, что только десятая процента американских граждан в год становятся убийцами. Если бы нападений с нанесением тяжких телесных повреждений было 500 на 100 тысяч, всего полпроцента можно было бы добавить к 0,51% граждан, являющихся убийцами или покушавшихся на убийство. Вполне возможно, что менее 2% или даже 1% всех людей были убийцами себе подобных. Процентное соотношение убийц и неубийц в некоторых обществах, конечно, может варьироваться в зависимости от культуры и эпохи. Тем не менее, выживание и рост населения свидетельствует о преобладании жизнеутверждающего начала над жизнеуничтожающим в человеческой природе. Духовные корни Основания для уверенности в возможности создания общества без убийства можно найти в духовной традиции человечества. Общеизвестно, что религии не раз использовались для оправдания ужасного кровопролития, от принесения в жертву людей и геноцида до атомной бомбардировки. Однако, Основное послание человечеству Бога, Создателя, Духа Святого, как бы оно ни было задумано, не звучит таким образом. «О человечество, услышь слово мое, пойди и найди другого человека и убей его или ее!» Напротив, одна из божественных заповедей гласит «Уважай жизнь, не убей!» это заповедь... В том или ином виде есть во всех религиях. Именно поэтому Макс Вебер считает посвящение себя Богу несовместимым с политическим императивом убийства. В джайнизме и индуизме основной завет звучит так: не насилие высший закон жизни. Ахимса парамо дхарма. Первейшая заповедь буддизма – воздержись от отнятия жизни. Иудаизм, христианство и ислам все разделяют заповедь – не убий. Исход 20.13. Одно из самых древних еврейских предписаний таково – сохраняя жизнь одному, ты сохраняешь множество жизней. Тот, кто отнимает одну жизнь – убивает целый мир. Суть этого предписания, хоть и с оговорками, сохраняется в исламе. Каждый, кто убивает человека, кроме как в наказание за убийство или за распространение мошенничества, убивает человечество. А тот, кто спасает человеческую жизнь, спасает всех людей. Коран 5.32 Религия Бахаи, вобравшая в себя учение иудаизма, христианства и ислама, провозглашает «Бойтесь Бога, о люди, и воздержитесь от кровопролития». Бахауллах, 1983-277. Гуманистические традиции также предполагают возможность общества без убийства и стремления к нему. Согласно конфуцианскому учению, когда в среде правителей будет царить мораль, отпадет необходимость в смертной казни. Фунг, 1983-277. Согласно учению Даосизма, когда люди живут просто, естественно, в гармонии с природой, несмотря на то, что орудия войны существуют, никто ими не пользуется. Современные социалисты считают, что когда рабочие откажутся поддерживать братоубийство, войны прекратятся. Антивоенный манифест, направленный против Первой мировой войны, провозглашает. Все члены Союза промышленных рабочих мира, обладающие классовым сознанием, осознанно противостоят пролитию человеческой крови. И не по религиозным мотивам, как квакеры или другие общества, а по убеждению, что у рабочих всего мира общие интересы. Находясь в решительной оппозиции к империалистическому, капиталистическому правительству Германии, мы выступаем против убийств и издевательств над рабочими любой страны. Во всех обществах убийство порицается. Уважение гуманистов к человеческой жизни совпадает с тем, чему учит религия. Какое же значение имеет наличие этики неприятия убийства в мировых духовных и гуманистических традициях для создания общества неприятия убийства? С одной стороны, наличие такой этики демонстрирует божественное намерение заронить глубокое уважение к жизни. Сознание человечества. С другой стороны, здесь проявляется человеческая способность воспринимать такие принципы и даже создавать их. Если бы люди были убийцами по природе, невосприятие, не передача, не создание принципов ненасилия были бы невозможны и немыслимы. Даже если бы духовная этика неприятия убийства была выдумана правящей элитой для предотвращения революции, или если бы угнетенные выдумали ее для ослабления угнетателей, или убийцы для избежания наказания, все равно это означало бы, что люди, которым данная этика адресована, способны реагировать на нее положительно. Дух неприятия убийства проявлялся до, во время и после самых ужасных кровопролитий в истории. Выражение этого духа – не роскошь, благосклонно дарованная убийцами. Дух этот жив и в наше время. Он продолжает взывать к неприятию убийства в христианстве эпохи крестовых походов, в исламе времен после завоевания, в иудаизме после Холокоста, в буддизме после эпохи милитаризма и в традициях коренного населения постколониальной эры. В полном насилии 20 XX веке проявление этого духа можно найти в мужественных поступках и деяниях на благо глобальных изменений на пути становления ненасильственного общества христиан Толстого и Мартина Лютера Кинга, индуиста Ганди, мусульманина Абдул-Гафар еврея Иосифа Абилей, буддиста Далайламы, лидера партии «зеленых» Петры Келли и многих других известных и не очень известных. Присутствие духа неприятия убийства в каждом религиозном учении и примеры приверженности принципам ненасилия открывают возможность для прозрения и приобщения к этой «вере» сотням миллионам сторонников. В то время как основы, корни неприятия убийства можно найти в каждой системе традиционных верований, духовное наследие человечества в целом сравнимо с разветвленной корневой системой дерева баньян. Вдохновение и питание можно получать как из всей системы, так и из любой ее части. Все корни дают жизненную силу. Уважение к жизни, присутствующее в религиозных верованиях и гуманистической философии, является залогом уверенности в том, что глобальное общество неприятия убийства возможно. Научное обоснование Мы никогда не придем к ненасилию с помощью одной лишь религии. Таково заключение одного из ведущих религиозных лидеров Индии Акарии Махапрайны, преемника древней традиции джайн, проповедовавшей ненасилие, Ахимса. В этой традиции... Ахимса – основа всех ступеней жизни, суть всех священных текстов, а также клятв и добродетелей. Для Махапрайны основным путем реализации общества неприятия убийства является наделение индивидуумов способностью открыть стремление к ненасилию в самих себе и воплотить это стремление в общественной жизни, совместив современную науку неврологию с духовными истинами. По его теории, тяга к насилию питается эмоциями, порожденными деятельностью эндокринных желез, влияющих на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Деятельность эта, в свою очередь, зависит от того, чем мы питаемся. В дальнейшем, основываясь на научных знаниях о нашей нервной системе, мы сможем целенаправленно использовать энергию мозга в простых медитациях для укрепления тенденции ненасилия и посвящения себя ненасильственной общественной жизни. Каковы же научное основания для уверенности в способности человека отвергать насилие? Под... Научными основаниями я имею в виду все знания, полученные с помощью теоретических и экспериментальных исследований, факты, теории и методы определения верности и надежности данных. Научная революция начинается тогда, когда философы ставят под сомнение общепринятые точки зрения. Именно это было сделано для теории ненасилия Ричардом Конрадом, который усомнился в правильности распространенного мнения, что готовность убивать – это единственно правильный способ справиться с насилием, каким бы оно ни было, от изнасилования до Холокоста. Конрад считает, что тезис об единственно возможном решении проблемы насилия основан на трех положениях. Что все ненасильственные альтернативы уже идентифицированы, что все они были испробованы и что все не сработали. По Конраду эти положения несостоятельны. Количество ненасильственных альтернатив гипотетически бесконечно. Практические ограничения, налагаемые временем, наличием ресурсов и другими факторами, делают невозможной проверку даже тех альтернатив, которые уже идентифицированы. Поэтому мы не можем быть уверены в том, что только насилие, как единственная альтернатива, может дать результат. Таким образом, Конрад говорит о необходимости перейти от философской предрасположенности принимать насилие к желанию искать и испытывать ненасильственные альтернативы. Такой подход вполне может привести к научным открытиям, которые подставят под сомнение неизбежность насилия для человечества. Подвергается также сомнению и тезис, что люди – убийцы по природе. Сотрудник университета в Тюлане, психолог До Ценг Цай, продемонстрировал, что кошку и крысу можно выучить мирно есть из одной кормушки. Использованный им метод был комбинацией оперантного и социального обучения. Разделенные в начале эксперимента стеклянной перегородкой, животные усвоили, что для того, чтобы шарики сухого корма посыпались в кормушку, им нужно одновременно нажать на рычажки. После семиста экспериментов перегородку убрали без ущерба для крысы. Цай заключает. Мы продемонстрировали впервые в истории науки с помощью новаторских экспериментов, что кошки и крысы, так называемые естественные враги, могут сотрудничать друг с другом. Такое открытие перечеркивает традиционную для психологии догму, что у животных заложен неискоренимый инстинкт враждебности, который делает борьбу друг с другом или войны неизбежными. Отметив, что многие считают, что наши исследования заложили краеугольный камень в основание биологического фундамента теоретической возможности мирного сосуществования людей во всем мире. Цаи призывает к разработке научной философии «выживания через сотрудничество» вместо того, чтобы продолжать придерживаться теории, считающей убийство неизбежным в условиях конкуренции. В совершенно другой научной области физик и историк науки Антонио Драго, сравнивая значение механики Карно с механикой Ньютона для разрешения конфликтов, приходит к подобной научно обоснованной рекомендации разрабатывать теорию трансцендентного сотрудничества в достижении общих целей как способ преодоления непримиримых антагонизмов. Тезис о том, что склонность человеческой природы к убийству коренится в нашем эволюционном развитии как вида обезьяны-убийца, может быть подвергнут сомнению в свете новых данных генетически идентичного людям вида приматов, миролюбивых обезьян Бонобо, Центральной Африке. В племени Манганду в Конго, проживающем в тропическом лесу по соседству с Бонобо, существует строжайший запрет на убийство обезьян, объясняемый легендой, что когда-то предки Манганду и Бонобо жили вместе, одним кланом. В противоположность гориллам, шимпанзе и другим приматам Бонобо не были замечены в убийстве своих сородичей. Более того, недавние исследования миролюбия и взаимного альтруизма у тех приматов, которые иногда убивают друг друга, также ставят под сомнение тенденцию считать убийство, а невозможность мирного решения конфликта, предпосылкой эволюции человечества. В природе животных заложена мирная сторона. И в человеческой природе, как доказали Кропоткин, Сорокин и Кон, есть светлая, альтруистская сторона. В своем сравнительном исследовании агрессии животных и человека, этолог-антрополог Эренаус Эйбл Эйбесфелд обнаружил, что существуют биологические причины для духовного императива «не убий отмечая, что у многих видов животных внутривидовая агрессия настолько ритуализована, что не приводит к нанесению физического вреда. Он находит подобные, но более сложные способы избежать кровопролития у людей. Можно сказать, что некий биологический фильтр способствует выполнению заповеди Не убий, заключают ученый. Однако, В процессе культурного -вида образования, когда другие считаются не вполне человекообразными и, следовательно, объектом нападения, человек накладывает на биологический фильтр, запрещающий убивать другой, фильтр культурной нормы, который заставляет его убить. На войне это ведет к конфликту норм, который человек начинает ощущать из-за укоров совести, появляющихся как только он осознает, что враг его – человеческое существо. Это также выражается в стремлении солдат после войны очиститься и быть принятыми в обществе. Подтверждают тезис Эйбл Эйбесфелта и исследование Гроссмана, который пишет, что на протяжении всей истории большинство мужчин на поле боя не стремились убивать врагов даже ради спасения своей жизни или жизни друзей. Гроссман отмечает, что психические расстройства у солдат, непосредственно убивавших, встречаются чаще, чем у тех, кто не убивал. Взгляды военного психолога и этолога-антрополога во многом совпадают и отличаются тем, как они применяют данные своих исследований. Для первого основная задача – разработать методы профессиональной подготовки, способствующие преодолению сопротивления необходимости убивать. Для второго основная задача – привести культуру в соответствии с биологической природой, не склонной к убийству. Эйбес Фелд заключает. Основа любой тяги к миру лежит в этом конфликте между культурной и биологической нормами, который заставляет человека стремиться к приведению этих двух норм к гармонии. Наша совесть остается нашей надеждой. И если мы прислушаемся к голосу совести, управляемый процесс эволюции может привести нас к миру. Это означает признание того, что война сейчас выполняет функции, которые когда-нибудь будут выполняться другим способом, без кровопролития. Исследования головного мозга дают еще больше данных для уверенности в ненасильственном потенциале, заложенном в людях. Назвав свою теорию неврореализмом, ученый первооткрыватель, невролог Брюс Мортон опубликовал работу под названием ⁇ Дуалистическая четвертичная модель поведенческой литеральности ⁇ в которой он описывает нейробиологические основы как ⁇ тяги к убийству ⁇ так и отторжение убийства. Четыре части модели функционируют в двух режимах одной четвертичной системы. Это система мозгового ядра, инстинкты, лимбическая система, эмоции, система правого и левого полушария, воображение и интеллект, и неомозжечковая система, интуиция. Мортон определяет источник высшего духовного и социального сознания в системе неомозжечковой интуиции. Этот высший источник содержит в себе творческое начало. Это средоточие правдивости, самодисциплины, альтруизма, готовности к сотрудничеству, сочувствия и ненасилия. Он обеспечивает выживание группы, и является феноменом деятельности головного мозга, свойственным всем. Проникновение этого источника в сознание может быть обеспечено тремя способами. Травмой, полученной в условиях, когда человек был на грани смерти. Некоторыми галлюциногенными препаратами. И, наконец, что очень важно, медитацией. В обычной жизни общества источник естественным образом способствует движению общества к ненасилию. Он получает преимущество от отсутствия угрозы убийства и сам работает на отсутствие такой угрозы. Данная неврореалистическая наука предоставляет основу для посвящения себя ненасилию и социальной трансформации, которая гармонично сочетается с духовным источником ненасилия и биологически заложенным нежеланием убивать. Она также вторит глубокой мысли Вивекананды о том, что главная задача духовных наставников не нести Бога извне, но помочь каждому открыть в себе заложенное в нас божественное начало. Как говорил Толстой, «Царство Божие внутри нас». Вот что говорил индийский мистик Кабир в XV веке. «В твоей душе Дух Божий обитает, Посланник Вечного, Всевышнего Творца. Спаситель наш в тебе самом живет». Вглядись в себя, и ты найдешь его. Ну а как же быть с тем, что дисфункции мозга делают из некоторых людей маниакальных убийц? Даже если такая тяга к убийству вызвана биологическими процессами, а не оперативным обучением или культурными традициями, Научный прогресс сможет дать патологическим убийцам средства освобождения от желания убивать. Причем сделать это можно, не затрагивая другие человеческие функции. Достижения современной неврологии, генетики и других биологических наук таковы, что тяга к убийству и насилию уже не может считаться неизбежной частью человеческой природы даже если она вызвана атипическими биологическими нарушениями. Одним из первых примеров такого вмешательства науки можно считать результаты теоретических и практических исследований, полученные невропсихологом Джеймсом Трескоттом и невропсихиатром Робертом Хиттом. По их мнению, тяга к убийству у некоторых индивидов вызвана нарушением в электрических цепях, путях Удовольствие, соединяющих сектора мозга, которые связывают эмоции, лимбическую систему и движение тела, мозжечок. Ученые считают, что правильное или неправильное развитие этих цепей зависит от степени свободы круговых движений тела в раннем детстве. Они проверили данную гипотезу с помощью эксперимента, в процессе которого головы молодых шимпанзе фиксировали в тисках или же вращали обезьян в крутящемся кресле. Впоследствии шимпанзе, чьи движения ограничивались, стали более агрессивными, а те, кто мог свободно двигаться, более общительными. Перейдя к экспериментам на убийцах, приговоренных к заключению, они вживили в задний мозг крошечный электрод, который контролировался с помощью карманного стимулятора работая через посредство устройства, вживленного в плечо маниакального убийцы, мозжечкового стимулятора или мозжечкового миротворца. При появлении ощущения дисфории, желания убить, человек мог активировать пути удовольствия, чтобы нейтрализовать эти ощущения. Некоторые индивиды с диагнозом «маниакальное психическое расстройство» испытали мгновенное облегчение впервые после нескольких лет одиночного заключения. У других тяга к убийству или самоубийству исчезла постепенно. Были и неудачи. В одном случае сломался проводок устройства, и пациент убил ножницами медсестру. Тем не менее, Успех этих новаторских экспериментов свидетельствует о возможности с помощью технических и теоретических инноваций преодолеть биологически обусловленную тягу к убийству. Другими источниками веры в возможность создания общества неприятия убийства, вопреки неверию политологов, могут служить выводы, сделанные 23 психиатрами из Стэнфордского университета, которые сформировали комиссию по изучению кризиса насилия в США, последовавшего после убийства Мартина Лютера Кинга и сенатора Роберта Кеннеди. Исследовав насилие и агрессию с точки зрения биологии, психодинамики, окружающей среды, эмоции гнева, теории внутригруппового конфликта и в их взаимодействии со средствами массовой информации, проблемой огнестрельного оружия, психическими расстройствами, употреблением наркотиков и другими факторами, Дэниелс и Гилула пришли к выводу. Мы уже, возможно, знаем достаточно, чтобы человечество положило конец эре насилия. Если мы решимся следовать по-альтернативному пути развития. Результаты изучения конкретных случаев убийств, представленные психиатром Джорджем Ф. Соломоном, объясняют причины убийства, а также показывают, что его можно предотвратить вместо того, чтобы беспомощно ссылаться на человеческую природу. В одном случае предшествующий жизненный опыт на первый взгляд очень неэмоционального снайпера Убийцы женщин был таким – пренебрежение родительскими обязанностями со стороны его отца, азартного игрока, совращение родной матерью алкоголичкой, увлечение оружием и употребление наркотиков в целях избавления от навязчивых и ужасных образов инцеста. В другом случае на долю убийцы нового мужа бывшей жены выпало следующее – бедность. Ненависть к отцу, избивавшему мать, конвульсии после ударов по голове, нанесенных отцом, насмешки матери, побои, наносимые сестрами, служба в морской пехоте, звание сержанта, женитьба на проститутке из борделя, рождение двоих детей, нападение на жену, попытка вскрыть себе вены из-за неверности жены в его отсутствие угроза жены убить его с помощью пистолета 38-го калибра и, наконец, убийство. Не ее, а ее нового мужа табельным оружием в гостиной во время ссоры всех троих из-за алиментов и права посещать детей. Соломон заключает «Как психиатр, я твердо уверен в том, что причины наших неудач Кроются не столько во врожденной неизлечимости агрессивного индивида, сколько в нашем невежестве, от которого можно избавиться с помощью исследований, а также в несоблюдении установленных принципов, в страхе, перед новшествами и чувстве мстительности по отношению к социальным отклонениям. Способность человека расти и выздоравливать велика. И надеюсь, что его тяга к насилию может быть остановлена. В антропологии новый интерес к пониманию человеческого выбора в пользу ненасилия и мира, в противовес агрессии, проливает свет на новые данные, которые ставят под сомнение утверждение, что общество неприятия убийства невозможно. Как объясняет Лесли Спонселл, Ненасильственные и мирные сообщества довольно редки. Но не потому, что они редки сами по себе, а потому, что мирное существование очень нечасто является предметом изучения, объектом интереса для средств массовой информации и других институтов. Понимать характер, условия, Причины, функции, процессы и следствия ненасилия и мира не менее важно, чем насилие и войны. Научное основание для сомнения в справедливости утверждения Гопса об универсальной кровожадности первобытных людей предоставлены исследованиями Пьеро Джорджи и Ван дер Дсипеном. Изучив описание войн и раздоров, 50 тысяч, примитивных сообществ людей, отображенных в этнографической литературе за последние сто лет, Ван Денен находит недвусмысленные свидетельства агрессивности только для двух тысяч сообществ. Признавая, что отсутствие информации о воинственности остальных сообществ не обязательно доказывает их миролюбие. Ученый предостерегает от безоговорочного принятия на веру тезиса об универсальной человеческой агрессивности и воинственности. Он приводит в пример этнографические данные о 395 совершенно мирных племенах от австралийских аборигенов до народностей Зуни. Исследовав антропологическую литературу, Брюс Бонта называет 47 обществ, которые демонстрируют стремление к миролюбию. Он пишет, «Миролюбие определяется нами как черта, которой обладают люди, живущие в состоянии относительной гармонии друг с другом. При этом между взрослыми мужчинами и женщинами нет случаев насилия. Эти люди выработали эффективные стратегии разрешения конфликтов и предотвращения насилия. Они решительно настроены избегать применения насилия к другим людям, воевать с ними, воспитывают своих детей в духе ненасилия и воспринимают себя исключительно как мирных людей. Среди сообществ, у которых Бонта находит выражение миролюбия, он называет и менонитов, и баптистов, и духоборов, и квакеров, и тайтян, и зуни, и нубийцев, и многих других. Изучая далее способы разрешения конфликтов у 24 сообществ, Бонта заключает. В свете успеха этих обществ в разрешении конфликтов можно усомниться в некоторых распространенных представлениях западных ученых о конфликте, его разрешений, а именно представлений о том, что конфликт с применением насилия неизбежен во всех сообществах, что наказание и вооруженные силы предотвращают внешнее и внутреннее насилие, что для предотвращения конфликтов необходимы политические институты и, наконец, что конфликт нужно рассматривать как нечто полезное и неизбежное. Этому противоречат данные о том, что более половины мирных сообществ не испытывали насилие. По крайней мере, такие случаи не зарегистрированы. Что они редко наказывают взрослых, кроме как угрозой остракизма. Они разрешают конфликты с соседями такими же мирными средствами, что и внутренние конфликты. Они не ищут поддержки у внешних правительственных структур для разрешения внутренних конфликтов. И они очень негативно воспринимают конфликт как таковой. По мнению многих ученых-антропологов, среди факторов, влияющих на низкое или высокое содержание насилия в обществе, особое место принадлежит подготовке ребенка к социальной жизни и осознанию сообществом своего собственного достоинства. Значимость этих факторов показана в сравнительном исследовании Дугласа Фрая «Жизни двух американских деревень», где проживают индейцы племени Заногик. Социоэкономическая ситуация в этих деревнях примерно одинакова, но заметно отличается масштаб применения насилия. В мирной Ла-Пас, где почти не бывает убийств, жители считают себя почтенными, мирными, независимыми и дружелюбными. В соседней Сан-Андрес широко распространено убеждение в системе ценностей, основанной на насилии. Отсюда неуважение к женщинам, избиение жен, физические наказания детей, непослушание детей, сквернословие, пьяные драки и убийства на почве ревности, вражды и мести. При похожих материальных и других условиях количество убийств в Сан-Андрес 18,1 на 100 тысяч жителей по сравнению с 3,4 на 100 тысяч в Ла-Пасе. Этот сравнительный анализ помогает понять, что если пессимистично смотреть на природу человека и иметь общественные нормы, допускающие насилие, убийства будут неизбежны. И наоборот, мирные принципы создают благоприятный климат для общества неприятия убийства. С серьезной научной поддержкой уверенности в способности человека выбирать ненасилие явилось севильское обращение о насилии, подписанное 16 мая 1986 года между Народной группой специалистов в области поведения животных, поведенческой генетики, биологической антропологии, политической психологии, социальной физиологии и социологии. Они заявили, «Ненаучно утверждать, что мы унаследовали тенденцию вести войны от наших животных предков. Ненаучно утверждать, что войны или другое агрессивное поведение генетически запрограммировано в человеческой природе. Ненаучно утверждать, что в ходе эволюции человека агрессивное поведение избиралось чаще, чем неагрессивное. Ненаучно утверждать, что у людей насилие в мозгу. Ненаучно утверждать, что война порождается инстинктом или каким-то другим единичным мотивом. В торе оптимизму психиатров из Стэнфорда, ученые заявляют далее в своей декларации. Мы заключаем, что биология не обрекает человечество на войну и что человечество может освободиться от гнета биологического пессимизма и проникнуться уверенностью в возможность выполнить задачи, которые необходимо выполнить в этот международный год мира. И в последующие годы. Хотя эти задачи можно выполнить только сообща, их осуществление зависит также от осознания их значения каждым человеком. От того, будет ли он смотреть в будущее с пессимизмом или оптимизмом. Так же, как война начинается в головах людей, мир начинается в наших умах. Тот же биологический вид, что изобрел войну, способен выбрать мир. Ответственность лежит на каждом из нас. Это письмо явилось толчком к созданию комитета советников – Первоначальному инвестиционному вкладу правительства США в размере 6 тысяч долларов, запуску многомиллиардного Манхэттенского проекта и применению 6 лет спустя первых в мире бомб из урана и плутония. Прошло 60 лет, и сейчас вполне возможно утверждать, что существует достаточно научных свидетельств о способности человека отвергать насилие если эти способности систематически развивать, это может привести к трансформации всего общества в общество ненасилия и неприятия убийства. Среди этих свидетельств и доказательств Более 100 докторских диссертаций, описывающих исследования ненасилия, которые в большом количестве стали появляться с 1963 года в США в таких областях, как антропология, образование, история, язык и литература, философия, психология, политология, религия, социология, речевая коммуникация и теология. Если прибавить сюда исследования, проведенные в других странах, На других языках доклады, сделанные учеными на конференциях, книги и междисциплинарные симпозиумы, новаторский обобщающий анализ, новые журналы и обширные библиографические обзоры литературы о действиях сторонников ненасилия, а также другие источники, станет ясно, что в дополнение к литературе о мире и разрешении конфликтов Растет литература и увеличиваются знания о ненасилии. Потенциал сегодняшних знаний сравним с потенциалом ядерной физики в 1939 году. Яркие свидетельства способности человека выбирать ненасилие. Эмиль Дюргейм. 1858-1917 основатель современной социологии привлек внимание к первым ярким свидетельствам социальной жизни, имеющим непосредственное отношение к теоретическим вопросам. Эта мысль была подхвачена американским социальным психологом Дональдом Кэмпбеллом, который призвал своих студентов, выпускников факультета политологии Северо-Западного университета, уметь замечать социальные эксперименты которые имеют много общего с теми, что можно поставить в экспериментальной лаборатории. Поскольку политологии свойственно развивать теорию, исходя из практических наблюдений, как это сделал в своем государе Макиавелли, выведший свою теорию из политики безжалостного Чезаре Борджия, то примеры выбора ненасилия, имевшие место в истории и современные нам, исключительно важны для признания возможности ненасильственных социальных изменений. Среди здоровых и заметных ростков ненасилия – государственная политика, институты, явления культуры, ненасильственная политическая борьба, исторические примеры и преданные идеи люди. Государственная политика – Замечательные примеры политики решений, прокладывающих дорогу ненасильственному обществу, можно найти в странах, отменивших смертную казнь, не имеющих армии и признающих право граждан отказываться от военной службы по религиозным или другим мотивам. К апрелю 2000 года 73 Из 195 государств и территорий отменили смертную казнь за любые преступления. Страны и территории, отменившие смертную казнь ⁇ Андора, Ангола, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Вануату, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Восточный Тимор, Гаити, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Карибати, Коста-Рика, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Маврикий, Македония, Маршаловые острова, Микронезия, Молдавия, Мазамбик, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, острова Зеленого мыса, Палау, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, сан, сан томе и Принципи, Сейшельские острова, Словакия, Словения, Соломоновые острова, Туркменистан, Тувалу, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная Африка. Источник Amnesty International, апрель 2000 год. Каждый случай полной отмены смертной казни представляет собой исключительный научный и общественно-политический интерес. Почему, как и когда каждое из правительств решило не убивать? Почему в этом списке Представлены некоторые страны, культуры и регионы, в то время как другие отсутствуют. Какие исторические процессы возникновения новых явлений и их распространения вызвали именно такое сочетание? И, наконец, какие последствия эти примеры изменений к ненасилию будут иметь для будущей реализации во всем мире обществ неприятия убийства. В дополнение к странам, где смертная казнь отменена полностью, 14 государств отменили смертную казнь за обычное преступление, оставив ее как самую высшую меру наказания для специальных случаев во время военного положения или войны. Например, Аргентина, Босния-Герцеговина, Бразилия, Израиль, Мексика, Южная Африка и Великобритания. 23 государства имеют смертную казнь по закону, но не применяли ее 10 или более лет. Например, Албания, Бруней, Дарсес-Салам, Конго, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Шри-Ланка, Турция и Самоа. 91 государство продолжает применять смертную казнь, включая Китай, Египет, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Россию и США. В то время как в США смертная казнь действует как высшее мера наказания за преступление против государства, 12 из 50 штатов и округ Колумбия отменили ее. Аляска, Гавайи, Айова, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Северная Дакота, Роуд-Айленд, Вермонт, Западная Вирджиния и Висконсин. Несмотря на то, что наряду с отменой смертной казни бывает и ее восстановление, общая тенденция к отмене, которую проводят правительства, пришедшие когда-то к власти в атмосфере насилия, укрепляет уверенность в достижимости общества неприятия убийства. Убийство граждан не должно быть ни частью социального контракта Руссо, ни неотъемлемой частью политики, как считал Макс Вебер. Обратимся далее к примеру стран, где нет армий. В 2001 году их было 27. Все они – члены ООН, за исключением островов Кука, Ниуэ и Ватикана. Страны, не имеющие армии. Нет армии. 19. Вануату, Ватикан, Гаити, Гренада, Доминика, Коста-Рика, Карибати, Лихтенштейн, Маврикий. Мальдивы, Науру, Панама, Самоа, Сан-Марино, Санта-Лючия, Сент-Винсент, Гренадины, Сент-Китс и Невис, Соломоновы острова, Тувалу. Нет армии, договор об обороне. 8. Андора. Испания, Франция, острова Кука, Новая Зеландия, Исландия, НАТО, США, Маршаловые острова, США, Микронезия, США, Монако, Франция, Ниуэ, Новая Зеландия, Палау, США. Источник Барбей, 2001 год. Кроме этого, по крайней мере 18 зависимых территорий или географических регионов демилитаризованы по соглашению со странами, под чьим суверенитетом они находятся, как, например, Аландские острова, Финляндия или по международному соглашению, как Антарктика и Луна. Отсутствие армии было бы странным для государств, где она считается необходимой для поддержания национального духа, контроля над социальной сферой, обороны И нападения. Но даже хотя страны без армий малы, и хотя некоторые из них зависят от своих вооруженных соседей или присутствия военизированных сил на их территории, тем не менее, они являются примером государства без армии. Целые нации, отвергающие убийства, вполне возможны. В странах, где есть армии, официальное признание права отказа от военной службы по религиозным и политическим мотивам является еще одним доказательством возможности создания общества неприятия убийства. В 1998 году 47 стран юридически признали ту или иную форму принципиального отказа граждан убивать на военной службе страны и территории, признающие отказ от военной службы. 47. Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Бермуды, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гаяна, Германия, Греция, Дания, Зимбабве, Израиль, Испания, Италия, Канада, Кипр, греческая часть Кипра, Киргизия, Киргизия, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Парагвай, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Суринамы, США, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия, Южная Африка источник за 1998 год. Юридические основания для отказа от военной службы варьируются в разных странах от религиозных мотивов до признания духовных, философских, этических, моральных, гуманитарных или политических причин отказа убивать. Также заметно отличаются требования к альтернативной службе, Возможность для солдат, уже находящихся на службе, отказаться от нее. Степень надежности и выполнения закона. Самый либеральный закон относительно права отказа от военной службы записан в статье 4 Свода законов 1949 года Федеративной Республики Германии. Никто не может быть принужден к прохождению военной службы с оружием в руках. Против? его воли. Так же, как в случае с отменой смертной казни и отсутствием армии, схема и перспективы политического признания права отказа быть военными убийцами представляют исключительный научный интерес. Социальные институты Во многих частях мира уже появились институты, которые работают на переход к будущему обществу неприятия убийства. Они являются еще одним свидетельством того, что человек способен выбирать ненасилие. Если бы эти институты, разбросанные по всему миру, можно было собрать вместе и адаптировать к нуждам какого-либо одного общества, можно было бы получить общество без убийства. Основанное на реальном человеческом опыте, а не являющиеся лишь плодом мечтаний. Только некоторые из этих многочисленных институтов упоминаются здесь, хотя каждый из них достоин отдельного рассказа. Духовные институты Религиозные институты, питаемые верой, отвергающие убийство, существуют по всему миру. Среди них последователи религии джайн – на востоке, квакеры на западе, японская ассоциация мира и братства во всем мире, буддистская община деревни Плам во Франции, церковь Симона Кимбабку в Африке, духоборы в России и Канаде и еврейское мирное братство в Америке. Международное братство «Примирение» в 1919 году объединяет всех мужчин и женщин любой веры, кто, веря в силу любви и правды, способную восстановить справедливое сообщество, выбирают активное ненасилие как образ жизни и как путь преображения личного, социального, экономического и политического. Политические институты. В Великобритании существует выборная политическая партия, исповедующая принципы ненасилия. Эта партия – братство Великобритании, основанная Рональдом Малоне, Джоном Лаверсидом и другими христианскими пацифистами и ветеранами Второй мировой войны в 1955 году. Эта партия выступает против всех военных кампаний за экономическую и социальную справедливость, придавая огромное значение искусству и спорту. В Германии ненасилие – одна из жизненно важных ценностей экологической партии «Зеленых», основанной Петрой Келли и тридцатью ее соратниками в 1979 году. Духовными источниками для этой партии послужили движения ненасилия, освещенные именами Ганди и Мартина Лютера Кинга. Хотя партии зеленых, численность которых все растет, не играют большой роли в мировой политике, приверженность ненасилию новой выборной партии – важный политический прецедент. Партия пацифистов США, основанная в 1983 году Брэдфордом Литлом, который был кандидатом в президенты на выборах 1996 года и 2000 годов, считает своей задачей мирную трансформацию американского общества к ненасилию и изменение роли США в мире. В Индии партия «Сарвадайя», основанная ТКН «Унитаном» и другими, выходит на избирательную арену, чтобы пропагандировать модель социального развития во имя благополучия всех, созданную Ганди. Свой отход от завета Ганди, не вмешиваться в политику, члены партии объясняют так. Власть нейтральна по своей сути. Она становится коррумпирующей только в руках коррумпированных людей. На основе итальянской радикальной партии Partita Radicale в 1987 году возникла уникальная транснациональная радикальная партия, вдохновленная Ганди и его учением. Ее цель – работать на международном уровне, осуществляя влияние на ООН, чтобы стремиться, например, к отмене смертной казни во всем мире к признанию права отказа от военной службы и к привлечению военных преступников к ответственности. Партия не участвует в национальных выборах. Ее члены могут иметь двойное членство и состоять в любой другой партии. Взносы взимаются в размере 1% от валового национального продукта на душу населения каждой страны члена. Вторя словам Ганди, партия провозглашает – Международное законодательство и ненасилие – самый эффективный и действенный способ построить лучший мир. Экономические институты Видные экономические институты, функционирующие на принципах ненасилия, включают в себя капиталистический акционерный фонд, который не инвестирует средства в военную промышленность – Pax World Fund. Профсоюз, вдохновляемый идеями Ганди и Кинга, Объединенные фермеры Америки, основатели Цезарь Шабес, Долорес Хирта и другие. И программу всестороннего развития сообщества в Шри-Ланке, основанную на ненасильственных буддийских принципах. Сарвадая Шрамадана Сангамайя, возглавляемая А.Т. Арияранте. Движение в Индии под названием «Земельный дар» – Пхудари целью которого является передать землю в дар безземельным крестьянам во главе с Винобой Пхаве 1994 и Джау Пракаш Нарайаном 1978. Несмотря на довольно небольшой опыт, продемонстрировало, что мирное совладение ограниченными ресурсами возможно. Несколько филантропических фондов поддерживают ненасильственное служение обществу, Фонд Ганди, Лондон, Международный фонд Сарвадайя, Бангалор и Институт А. Д. Маста, Нью-Йорк. Образовательные институты Первым доказал возможность построить целый университет на принципах ненасилия последователь Ганди доктор Рамачандран, 1903-1995, основавший сельский институт Ганди Грам в Тамилнаде, Индия. Этот институт обслуживал 30 прилегающих деревень, и наиболее важные принципы его функционирования были следующие. первое Соединение научных предметов с практикой их применения в жизни деревенского сообщества. Политология и возможность ее применения в управлении деревенской общиной. Физика и ремонт радиоприборов. Биология и очистка колодцев. Искусство и творческое развитие ребенка. 2. Требования от каждого выпускника дипломной работы, решающей определенные конкретные проблемы. Третье. Обучение трем языкам. Тамильскому для общения друг с другом, хинди для общения с другими сообществами Индии и английскому, как международному языку общения. Четвертое. Участие всех студентов и персонала в жизни кампуса и обслуживании без нанятых уборщиков, садовников и поваров. Особый вклад Рамачандрана – основание внутри системы высшего образования ненасильственной альтернативы военной подготовки. Шанти Сена – Корпус Мира, который возглавил профессор-гуманитарий Н. Радхакришнан. С 1958 по 1988 год Шанти Сена подготовил 5000 дисциплинированных молодых людей и девушек, которые дали клятву работать для мира и быть готовыми, если нужно, посвятить этому свою жизнь. Предоставляя духовную, физическую, интеллектуальную и организаторскую подготовку, в Шанти-Сена готовили студентов к разрешению конфликтов, функциям обеспечения безопасности, помощи во время катастроф и совместному труду на благо общества. Основным подходом в обучении была совместная работа с деревенскими жителями для улучшения ухода за детьми, гигиены, условий проживания и сохранения фольклорных традиций. В то время, как в середине 70-х годов некоторые городские университеты подвергались нападению как инструменты угнетения, деревни вокруг Гаптиграма принимали участие в фестивалях в честь повышения статуса сельского института до почетного университета. Шанти Сена обеспечивала безопасность на кампусе, куда не допускались вооруженная полиция даже во время визитов премьер-министров Индии Неру, Индиры Ганди, и других видных деятелей. В последнее время появляется все больше институтов, готовящих специалистов по проведению в жизнь ненасильственных социальных изменений для участия в решении конфликтов в горячих зонах, по социальной защите населения и других целей. Все больше возрастает спрос на опытных инструкторов внутри стран и за рубежом, которые вносят свой вклад в укрепление уверенности в том, что человечество способно заменить средства насилия ненасильственными методами решения проблем. Вот некоторые из этих организаций и специалистов. Школа Ненасилия Г. Рамачандрана. Международные мирные бригады Нарайан Десай. Флоридский институт ненасилия имени Мартина Лютера Кинга. Международное братство примирения. Практические курсы Центра подготовки Международная организация противников войны Палестинский центр изучения ненасилия Международный центр ненасилия Служба мира и справедливости Международная сеть буддистов Трансцент. Важнейшим ресурсом для подготовки к ненасильственной самообороне и развитию характера, что имеет огромное значение для дальнейших перемен к ненасилию, служит искусство боя, не ставящего целью убийства. Айкидо, зародившееся в Японии, как учит его основатель Марихей Уэшиба, разбить, повредить или убить – самый страшный грех, который только может совершить человек. Цель Айкидо – гармония с жизненной силой Вселенной. Айкидо – Манифестация любви Институты безопасности В мире есть несколько институтов и законов, которые демонстрируют возможность обеспечить безопасность общества ненасильственными способами. Так, в некоторых странах граждане не имеют права носить оружие – Япония. Есть страны, где полицейские не вооружены – Великобритания где в тюрьмах нет вооруженных охранников – Финляндия, где есть зоны мира без оружия – Ситио Контоманёк, Филиппины. Существуют организации типа Ассоциации Невооруженной Гражданской Защиты – Минден, Германия, и организации, выполняющие миротворческие функции в военных зонах. К этому нужно добавить различные инициативы со стороны правительств и гражданских организаций, направленные на разоружение, например, на ликвидацию ядерного, биологического и химического оружия, на запрет легкого огнестрельного оружия, оружия нападения и противопехотных мин. Среди таких организаций Центр за мир и примирение – основанный бывшим президентом Коста-Рики и лауреатом Нобелевской премии 1987 года Оскаром Ариасом Санчесом, целью которого является демилитаризация и разрешение конфликтов, движение за ликвидацию торговли оружием, использующее опыт движения против работорговли, и общество за природу против оружия, основанное на Филиппинах Рейнальдо Пачеко и Хайди Йораком, призванное спасать людей как вид, находящийся под угрозой уничтожения. Исследовательские институты На Западе Институт Альберта Эйнштейна, Кембридж, Массачусетс, основанный Джин Шарп, ведет исследования по ненасильственной борьбе за демократию, безопасность и справедливость во всем мире. На Востоке Институт исследований имени Ганди, Варанаси, Индия, основанный Джаяпракашем Пракашем Нарайаном, проводит социологические исследования для поддержки перемен к ненасилию. На международном уровне Комиссия по ненасилию Международной исследовательской ассоциации мира, основанная Теодором Л. Херманом, помогает в распространении открытий в области исследования ненасилия, образования и практических действий. Институты, занимающиеся решением проблем Примерами институтов, посвятивших свою деятельность решению проблем на основе принципов ненасилия, являются Международная амнистия – защита прав человека и отмена смертной казни, Greenpeace International – защита окружающей среды и ликвидация ядерного оружия, Международная организация противников войны – защита права отказа от военной службы и сопротивление всем военным приготовлениям, и «Врачи без границ» гуманитарная медицинская помощь жертвам насилия. Средства массовой информации Возможность существования средств массовой информации, которые комментируют местные и международные события с точки зрения ненасилия, представлена работой журналиста-новатора Колмана Маккарти и несколькими публикациями в разных частях мира. В их число входят «Day by Day», День за днем. Ежемесячный обзор прессы, событий, культуры, искусства и спорта, издаваемый Британской Пацифистской Партией Братства, Лондон. Seeds of Peace. Семена мира. Буддийское издание в Бангкоке. Peace News for Nonviolent Revolution. Мирные новости за ненасильственную революцию. Лондон. Французское ежемесячное издание Nonviolence Astuolite. Реальность без насилия. Mantarkis итальянское издание «Азионе но виолента действие верона Немецкое грозвор за революцион зеленая революция ольденбург и американские журналы fellowship братство нью-йорк и nonvio активист активист ненасилия» нью-йорк такие толстые журналы как social Alternatives» социальные альтернативы рисбан австралия ганди марк Ганди Mark, Delhi, и International Journal of Nonviolence, Международный журнал ненасилия, Вашингтон, пробуждают и распространяют ненасильственное мышление и видение различных социальных вопросов. Некоторые издательства, такие как «Навадживан», Ахмедабад, Индия, New Society Publishers, Блейн, Вашингтон, Nonviolence Actuality, Мантаргис, Франция и Orbis Books Мэрик Нолл, Нью-Йорк, специализируется на книгах, пропагандирующих ненасильственное социальное изменение. Культурные ресурсы Ненасильственные культурные ресурсы – это произведения искусства и человеческого интеллекта, которые возвышают человеческий дух и вдохновляют на усилия, направленные на создание общества неприятие убийства. Сюда можно отнести народные песни «Мы победим», оперу «Филип Гласс» Сатья Гара, романы «Берта фон Ситнер» Сложи оружие, поэтическое творчество «Стин Мейсон» Песня Джонни, произведения живописи Кати Колвиц «Семя для посева нельзя перемалывать» и фильмы Ричард Атенборо Ганди «Центр за ненасилие через искусство», основанный в 1995 году. Маликой Сарабхай в Ахмедабаде, Индия, ставит своей целью свести в единое целое творческий порыв визуального, исполнительного искусства и литературы и направить его на социальные изменения в сторону ненасилия. Ненасильственная политическая борьба Появившиеся на исторической арене достаточно давно, сторонники ненасильственных методов политической борьбы заметно активизировались во второй половине XX века. Как отмечает Джин Шарп, еще в 80-е годы большинству людей даже не приходило в голову, что борьба без насилия или народная воля в течение одного десятилетия будет признана «важнейшей силой, влияющей на политику во всем мире». В период с 1970 по 1989 Шарп отмечает заметные очаги ненасильственной борьбы в следующих частях мира. В Африке ⁇ Алжир, Марокко, Южная Африка, Судан. В Азии ⁇ Бирма, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Пакистан, Филиппины, Тибет. В обеих Америках ⁇ Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Гаити. Мексика, Никарагуа, Панама и США, и в Европе – Эстония, Франция, Восточная и Западная Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия и Югославия. На Ближнем Востоке, оккупированная Израилем Палестина и в странах Тихоокеанского бассейна Австралия и Новая Каледония – С 1989 года манифестации мирной народной воли положили конец диктату однопартийной коммунистической системы в бывшем Советском Союзе, Восточной Европе, Республиках Прибалтики и Монголии. Способствовали мирному объединению Германии и покончили с апартеидом в Южной Африке. Хотя не вся мирная борьба была полностью ненасильственной. Хотя определенное количество людей подверглось жестоким репрессиям, как это было, например, в Бирме в 1988 году и в Китае в 1989, и хотя некоторые ученые видят причину успеха таких методов именно в том, что альтернативой им была угроза массовых убийств, они являются большим шагом вперед по сравнению с кровавыми традициями американской, французской, русской, китайской и других жестоких революций. Набираясь опыта у таких движений, как движение за независимость Индии, освященное именем Ганди, движение за равные гражданские права в США под знаменем Мартина Лютера Кинга, ненасильственное народное движение за демократию на Филиппинах, движение против ядерной войны в защиту окружающей среды постепенно растет, И развивается стратегия и тактика ненасильственной борьбы, используя при этом и новые высокие технологии. В свою очередь, некоторые правящие режимы начинают сдерживать применение силы против выступлений гражданского населения в защиту мира, свободы и справедливости. В дополнение к общему направлению движения за ненасильственное общество появляются и растут социальные движения, ставящие своей целью бороться за определенные, конкретные черты общества неприятия убийства. Это движение за отмену смертной казни, за альтернативу аборту, за признание права отказа от военной службы, за упразднение армии, за ненасильственную гражданскую оборону, за поиск ненасильственных способов решения конфликтов, за уничтожение ядерного, химического и биологического оружия, за уничтожение противопехотных мин, автоматического и легкого огнестрельного оружия, за упразднение экономической поддержки убийства, в защиту прав личности, меньшинств и коренного населения, в защиту окружающей среды от загрязнения и за реализацию других изменений в политике, военной отрасли, экономике и культуре. Ненасильственные движения в конце 20 века вышли за пределы одиночных спорадических действий и становятся все более сознательными, принципиальными, творческими и широко распространенными благодаря средствам действительно глобально-массовой коммуникации, чему также во многом способствуют новые исследования Джин Шарп, Йохана Галтунга, Жака Семелина, Майкла Рендла и других. Среди продолжающегося кровопролития, в эпоху глобализации движения за ненасилие растут и распространяются по всему миру, изобретая новые методы и используя уже проверенные, бросая вызов несправедливостям государства и общества. Исторические корни История предоставляет яркие примеры решения конфликтов ненасильственным способом, часто в очень жестокие времена. Если эти примеры собрать в единое целое, можно проследить, ненасильственную историю человечества. Убежденная приверженность ненасилию непобедима. Вот уже более двух тысяч лет христианской истории шестая заповедь «Не убий исход 20.13, Нагорная проповедь Евангелия от Матфея 5.7 и образ распятого Христа передаются в письменной и устной традиции от поколения к поколению. И до тех пор, пока это будет продолжаться, будет жить императив отрицания убийства в противовес убийству и насилию. Несмотря на все преследования и мученичества, которые испытывали люди от неграмотных крестьян до привилегированной элиты. Так, 7500 духоборов подверглись преследованиям и были вынуждены эмигрировать в Канаду после массовой скоординированной акции по сожжению оружия в трех местах одновременно 29 июня 1895 года. В этой акции приняли участие 7000 мирных крестьян-духоборов, которым позднее оказал поддержку Лев Николаевич Толстой. Исторические корни ненасилия можно найти в других культурных традициях, например, в буддизме – Хориган, 1996, Пейдж and Гиллиант, 1991. В исламе – Баннерджи, 2000 год, Крау, 1990, Иес 1999, Киштайни, 1990, Пейдж, Садха Ананд – Гиллианд 1993, Садха Ананд 1990, Була 1959 и иудаизме. Шварцшилд, Полнер и Гудман 1994, Вилкок 1994. Более того, как показали Москос и Чанберс в своем историческом сравнительном исследовании, в странах современной демократии отказ убивать на войне, происходит в основном по гуманитарным и политическим мотивам, а не по религиозным. То есть идет процесс секуляризации неприятия убийства. Люди, верующие и неверующие, и живущие в соответствии со своими собственными принципами, едины в своем нежелании убивать. Еще одно историческое наблюдение – удивительные случаи выбора ненасилия со стороны политических лидеров – обычно привыкших считать насилие нормой. Так, прусский король Фридрих в 1713 году освободил минонитов от призыва на военную службу. Подобные права были даны минонитам в России при Екатерине II 1763 год и при Александре II 1875. В 1919 году Ленин по просьбе друга Льва Толстого, Черткова, и по совету большевика Бонч-Бруневича освободил толстовцев и другие пацифистские общины от службы в рядах Красной Армии. Одним из первых решений большевиков была отмена смертной казни в армии. То, что подобные решения были на самом деле только на бумаге, не умаляет их значения для возможности принятия реальных решений в будущем. Как заметил Джером Франк, Если принять во внимание готовность граждан подчиняться власти, изменение поведения политических деятелей может быть одним из самых важных факторов для установления мира. Но в то время как лидеры могут вести вперед, следующие за ними могут отставать. Вот что говорят Зимсринг и Хокинс по поводу отмены смертной казни в странах западной демократии. Отмена смертной казни в демократических странах почти всегда происходит при наличии оппозиции большинства населения. Каждая западная демократическая страна, кроме США, отменила смертную казнь, но нельзя назвать ни одной страны, где на момент отмены ее имел бы место демократический консенсус. И все же. Несмотря на это, отмена действует, даже если недовольство общественности продолжается длительное время. Однако, несмотря на важность роли политического руководства для избрания курса ненасилия, нельзя недооценивать возрастающую силу массового народного движения за ненасилие. Третьим историческим наблюдением является то, что, как правило, приверженность неприятию убийства – Сопровождается попытками уничтожить другие формы страдания и заставить общество уважать любые формы жизни. Неприятие убийства не означает безразличие или бездействие. Ахимса в учении джайнов, например, распространяет свою защиту и на животных, и птиц, и на другие формы жизни. Движение Ганди в Индии ставит своей целью также и существенные структурные изменения в обществе. Для его приверженцев главным является не только политическая независимость, но и важные экономические, социальные, культурные изменения, влияющие на жизнь бедноты, женщин, меньшинств, низших каст и на отношения внутри общин. Подобным же образом, ненасильственное движение Мартина Лютера Кинга в США, добиваясь свободы и расового равноправия, борется и за справедливость во всех структурах американского общества, которые препятствуют такие явления, как бедность и война. Свидетельства способности людей выбирать ненасилие можно найти в истории даже очень агрессивных сейчас государств, таких как, например, США. Истоки и примеры ненасилия в историческом опыте этой страны практически неизвестны изучающим политологию из-за господствующей здесь в настоящее время традиции насилия. Однако, существуют исследования, которые доказывают неоспоримое наличие таких примеров. Примеры ненасилия в США Ненасильственные действия имели место на самой заре истории Америки. Пацифисты-эмигранты и местное население поддерживали именно такие дружеские отношения. Целых 70 лет с 1682 по 1756 пацифисты-квакеры в пенсильванской колонии, где не было вооруженной милиции, мирно сосуществовали с индейцами-делаварами придерживаясь договора, держать дверь открытой для дружественных визитов и совещаться при получении сведений о немирных намерениях. Статьи о соблюдении права отказа от военной службы по религиозным мотивам содержались в законах 12 из 13 колоний до революционного времени. Наиболее либеральное законодательство Род-Айленда 1673 года Освобождала от службы мужчин, чьи убеждения запрещали им, цитата, «тренироваться, вооружаться и убивать». И предусматривала также освобождение от ответственности за это. Таковые граждане не должны быть никак наказаны ни штрафом, ни ограничением, ни заключением в тюрьму. Отказ от убийства присутствовал и в законодательстве молодой формирующейся нации. Одни из первых законодательных актов, принятых континентальным конгрессом в 1775 году, запрещал применять насилие к людям с пацифистскими религиозными убеждениями. «Во время дискуссии, которая добавила Биль о правах к американской конституции в 1789 году, член Палаты представителей Джеймс Мэдисон предложил принять положение в статье 2, которое признает право каждого гражданина отказаться убивать». Цитата. «Ни один человек, чьи религиозные взгляды запрещают носить оружие, не может быть принужден лично служить в рядах милиции». Предложение Мэдисона было одобрено палатой представителей, однако было отклонено Комитетом Сенатской конференции по правам штатов на оборону, который выступал против распространения федерального контроля на милицию штатов. Во время Американской революции 1775-1783 колонисты различных национальностей и религиозных убеждений с обеих сторон отказывались убивать. Британский солдат Томас Уотсон заклеймил убийство и позднее стал старейшиной массачусетских квакеров. Во время британской блокады и позднее осады Бостона американцами 1774-1776 квакеры убедили генералов воюющих сторон Вашингтона и Хоу позволить им доставлять гуманитарную помощь гражданам осажденных городов и беженцам не без труда и страданий, но пацифистские взгляды находили уважение и поддержку. Вполне можно допустить, что ненасильственная борьба могла помочь завоевать Америке независимость. Как говорил Чарльз Уиппл в своей книге «Беды революционной войны», цитата, «Мы смогли бы добиться независимости так же эффективно, так быстро и при гораздо более благоприятных условиях, если бы мы не взялись за оружие. Методы должны были быть следующие. Во-первых, твердый, но спокойный отказ подчиниться несправедливым требованиям. Во-вторых, Публичные заявления о проблемах и тяготах и требования компенсации. В-третьих, терпеливое перенесение любого насилия, которое могло быть применено для подчинения. Анализ динамики ненасильственной борьбы, сделанный Уиплем, превосходил практически все основные положения в более поздних теориях Ганди и Джина Шарпа. Говоря о преимуществах ненасильственной революции, Уиппл подсчитал, что могло быть потеряно гораздо меньше жизней. Возможно, погибло бы тысячу лидеров и десять тысяч мужчин, женщин и детей. В то время, как за восемь лет жестокой борьбы погибло сто тысяч людей. Что касается экономики, то можно было бы избежать дорогостоящих затрат на войну. 135 миллионов долларов, и последующих расходов на милитаризацию – 300 миллионов долларов. При этом духовные и этические основы нации были бы на гораздо более высоком уровне. Более того, американские революционеры, если бы они отказались от насилия, покончили бы с рабством – и не стали бы обманывать, коррумпировать и уничтожать коренное население нашей страны, и не допустили бы, чтобы насилие и возмездие стали составляющей их собственного правительства, что подразумевало, в числе прочего, и ввод смертной казни. Примеры неприятия убийства можно видеть и в период предшествующей гражданской войне. Патриоты – Идя на страдания и жертвы, делали все для мира во время войн с Англией 1812 и Мексикой 1845. Боролись за права женщин и отмену рабства. Среди них были мужчины и женщины, черные и белые, верующие и неверующие. Ненасильственные усилия аболиционистов увенчались успехом, принятием законов об отмене рабства северными штатами. В южных и пограничных штатах некоторые рабовладельцы по религиозным или экономическим соображениям освобождали своих рабов, продолжая подвижническую деятельность по освобождению рабов квакера Джона Вульмана. 1720-1772. Освобождение от рабства вполне могло бы произойти ненасильственным путем. Британия отменила рабство у себя в 1777 году, работорговлю в 1807 году и рабовладение на всей территории Британской империи в 1833 году. Рабство могло быть мирным путем отменено и в США, если бы Америка, подобно Канаде, сохранила какую-либо связь с метрополией. Во время Гражданской войны 1861-1865, после преследований, которым подверглись люди, уклоняющиеся от призыва, включая пытки, тюремное заключение и казнь, положения о праве отказа от военной службы были включены в проект законодательства Конфедерации 1862 и Союза 1864. -й. Хотя эти законы не всегда применялись, Просьбы об освобождении от военной службы благосклонно принимались президентом Авраамом Линкольном, военным министром Эдвином Стантоном и помощником военного министра конфедерации Джоном Кэмпбеллом. В условиях войны... Когда менялись власти, члены секты ученики Христа, штата Теннесси, добивались выполнения своих просьб об освобождении их от призыва сначала у президента конфедерации Джефферсона Дэвиса, а потом у военного губернатора оккупационных сил Эндрю Джонсона. В то время, как велась братоубийственная война, право не убивать в разной степени признавалось обоими сторонами. Примеры неприятия убийства продолжали иметь место и в эру индустриализации и империалистической экспансии, и в течение всех трех мировых войн XX века. Несмотря на отдельные случаи насилия со стороны работодателей, полиции, государства и даже самих рабочих, борьба за право улучшить условия труда рабочих была в основном ненасильственной. Она не была вооруженной революцией рабочих. Ненасильственным было также движение за равноправие женщин, результатом которого было избрание первой женщины в Конгресс в 1916 году. Члена Палата представителей от республиканцев Монтаны Джанет Ранкин. Вместе с 19 товарищами по партии и шестью сенаторами она проголосовала против вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Переизбранная в 1940 в 1941 она была единственной проголосовавшей против вступления США во Вторую мировую войну. Позднее, в возрасте 88 лет, она повела 5000 женщин бригады и Транкин маршем на Вашингтон, протестуя против войны во Вьетнаме. Во время Первой мировой войны 4000 мобилизованных американцев отказались убивать. 1300 приняли на себя тыловые обязанности, в основном в качестве медицинского персонала. Еще 1500 человек занимались сельскохозяйственным трудом. 940 находились в отдельных тренировочных подразделениях, а 450, наиболее непримиримых, отказавшихся от какого бы то ни было участия в убийстве, были осуждены трибуналом и заключены в военные тюрьмы, где 17 из них умерли от жестокого обращения и болезней. Во время мобилизации на Вторую мировую войну 72 354 человека отказались от службы. 25 тысяч выполняли различные обязанности в тылу. 11 996 мужчин из 213 религиозных деноминаций согласились работать в 151 гражданском социальном лагере. И 6086 тех, кто отказался принимать любое участие в войне, были заключены в тюрьмы. Три четверти всех заключенных в тюрьмы были из секты свидетелей Иеговы. Потенциал ненасилия снова проявился в американском обществе во время Холодной войны 1945-1953. В этот период произошли кровавые войны во Вьетнаме 1964-1975 и Корея 1959-1953, которые по числу убитых и раненых занимают соответственно четвертое и пятое места после Второй мировой войны, Гражданской и Первой мировой войны. За период Холодной войны во время противостояния между Советским Союзом, США и их союзниками по крайней мере 20 миллионов людей были принесены в жертву, на алтарь революции, контрреволюции и геополитической борьбы. В Корейской войне 22 500 американских призывников отказались убивать. Массовое неприятие войны во Вьетнаме привело к тому, что беспрецедентное число людей отказывалось участвовать в убийстве, причем большинство на нерелигиозных основаниях. В 1972 году было зарегистрировано больше отказников от военной службы, чем было мобилизовано. Другие, подлежащие призыву, избегали регистрации, шли в тюрьму или уезжали из страны, повернув в обратную сторону поток пацифистов. Иммигрантов в США, которые когда-то искали в Америке защиты от призыва в своих странах. Являясь свидетелями бойни во Вьетнаме, невооруженные противники убийства, которые согласились служить не в качестве боевых единиц, а в госпиталях на линии фронта, только утвердились в своем убеждении. После Холодной войны примеры неприятия убийства снова возникли во время войны в Персидском заливе. 1991. В этот раз феномен не был отказом от призыва, так как самого призыва не было. Убивать отказывались военнослужащие и резервисты. Было отдано под суд и посажено в тюрьму 50 морских пехотинцев, отказавшихся убивать. Ненасильственный потенциал проявляется в американской истории также и в попытках отменить смертную казнь. Это началось еще в колониальные времена, с сокращения количества преступлений, за которые полагалась смертная казнь когда в штате Мичиган смертную казнь как высшую меру наказания оставили только за антигосударственное преступление 1846. Затем последовала полная отмена в штатах Род-Айленд 1852 и Висконсин 1853. Сейчас 12 из 50 штатов, а также округ Колумбия, демонстрируют, что американцы коллективно в мирное время и индивидуально во время войны способны Отказываться убивать. На федеральном уровне, однако, Верховному суду еще надо подтвердить, что убийство граждан противоречит Конституции Соединенных Штатов. Среди других проявлений ненасильственного потенциала в США можно назвать борьбу за ликвидацию ядерного оружия. Движение «Мечи на плуги». За общество безбедности. Движение рабочих католиков. За конец насилия мужчин над женщинами женское движение, и за равенство афроамериканцев и всех рас в свободном и справедливом обществе. Движение Мартина Лютера Кинга за ненасильственные социальные изменения. На встрече в 1936 году с афроамериканскими лидерами Ганди сказали, что его учение о ненасилии оказалось глубоко созвучно с негритянскими spirituals и что афроамериканцы готовы принять его учение. Ганди сказал на это. Возможно, через американских негров мир услышит истинный призыв к ненасилию. Так, во взаимодействии с учением Ганди, движением Кинга и другими движениями ненасилия, а также через пацифистские корни коренного населения и эмигрантов, ненасилие в Америке входит в составной частью во всемирную историю отказа от убийства. Несмотря на доминирующую традицию насилия в политике, корни ненасилия можно видеть в непобедимости этики уважения жизни во все времена. С тех пор, как Америка была колонией и до наших дней, ненасильственные проявления видны в отказе убивать на войне, в оппозиции смертной казни, в движении против абортов, в требовании разоружения, в сопротивлении милитаризации и глобальной политике насилия в ненасильственных действиях, направленных на структурные изменения в экономике, межэтнических отношениях, правах женщин и культурной принадлежности, в религии, искусстве и литературе. Эти проявления ненасилия в истории могли бы стать основой ненасильственного патриотизма или ненасильственного национализма, к которому призывал своих сограждан Гуипфор Эванс, основатель Валийской пацифистской партии. Гимном такого патриотизма могла бы стать «Америка прекрасная» – «America the beautiful». Маршевой песней «Мы победим» – «We shall overcome», а молитвой «Благослови Господи мирную Америку и ненасилие в мире». Сторонники ненасилия В конечном итоге, корни ненасилия нужно искать в биографии человечества. Мужчины и женщины, поодиночке и вместе, известные и неизвестные, наши современники и предшественники, демонстрируют приверженность ненасилию и стремление изменить общество. То, что могут делать одни – Могут и другие. При входе в Музей современного искусства в Париже можно видеть огромную настенную картину Рауля Дюфи, на которой изображены все, кто внес свой вклад в изобретение электричества. От древних философов до современных ученых и изобретателей. Можно было бы создать такую же широкую панораму тех, кто внес свой вклад в дух, теорию и практику ненасилия, встречающих при входе всех начинающих свой путь изучения политологии. Какое-то представление о всемирном наследии движения ненасилия может дать биографический словарь современных лидеров-миротворцев, «Джозефсон. 1985 год», в котором приведены биографии 717 человек из 39 стран, которые жили в период между 1800 и 1980 годами. 134 страницы содержат своего рода отчет о способах и методах построения ненасильственного мира. Некоторые принимали ненасилие временно – Некоторые всю жизнь строили на принципах ненасилия. Расширение такого исследования с точки зрения географии, истории, культуры и современности раскрыло бы перед нами всемирное наследие мужества и приверженности своим взглядам сторонников ненасилия. Необходимость поделиться международным опытом действительно назрела. Биографии сторонников ненасилия созвучны одна другой, несмотря на времена и расстояния. Есть примеры в Древнем мире. Египетский фараон Шабака, рожденный в Нубии 760-695 год до нашей эры, отменил смертную казнь. В Индии буддийский император Ашока заклеймил войну и убийство людей после захвата Калинги. 262 год до нашей эры, когда погибло 100 тысяч человек, 150 тысяч было отправлено в ссылку, и бесчисленное число невинных людей погибло или пострадало. Учение о ненасилии и миролюбии духовных наставников порождают поколения и подражание через века. Будда, Махавира, Иисус, Мухаммед, Джордж Фокс, Гуру Нанак, и другие. По мере того, как люди становятся противниками насилия, происходят драматические изменения. Солдаты становятся пацифистами. Революционеры осуждают убийство. Мужчины отказываются от призывов в армию. Гуманист Арчибальд Бакстер из Новой Зеландии выступал против пыток и призыва в армию во время Первой мировой войны с исключительным мужеством. Верующему австрийскому крестьянину Францу Джагестаттеру отрубили голову за отказ воевать за Гитлера. Люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти евреев от гитлеровского Холокоста. Одни отказывают современному милитаризованному государству, ведущему войны в моральной и материальной поддержке. Другие борются за уничтожение оружия массового поражения. Миллионы людей идут за проповедником ненасилия, худощавым человеком маленького роста, индийцем Махандасом Ганди. Афганское племя патанов с жестокой культурой – подчиняется мусульманскому лидеру, исповедующему ненасилие, Абдулга Фархану. Как заметил великий деятель образования, последователь Ганди, доктор Рамачандран, неизвестные герои и героини ненасилия гораздо важнее, чем известные. В США небольшая группа студентов колледжа афроамериканцев – последователи Ганди, начинают движение за равные гражданские права, во главе которого становится преподобный доктор Мартин Лютер Кинг. Американцы, поборники ненасилия Адин Балу и Генри Дэвид Торо оказывают влияние на Толстого. Толстой оказывает влияние на Ганди. Ганди на Кинга. Все они оказывают влияние на основательницу партии «зеленых» Петру Келли и многих других. В 1997 и 1998 году более 200 молодых лидеров из более чем 60 стран, принимавших участие в первых двух программах подготовки Академии международного лидерства Университета ООН, проходивших в Омане и Ордане, признали Ганди самым уважаемым лидером в мире». Их восхищение этим человеком созвучно отношению к Ганди со стороны многих лидеров борьбы за независимость во время распада колониальной системы после 1945 года. Лидеры движения ненасилия продолжают появляться и в наше время. Среди них Маха Гасананда из Камбоджи, Хам Сук Хон из Кореи, Кен Саро Вива из Нигерии, А. Т. Ариаранте из Шри-Ланки, Сулак Сиваракса из Таиланда, Ланцо дель Васто и генерал Жак де Боллардие из Франции, Рональд Малоуи из Англии, Альдо Капетини из Италии, Н. Радха Кришнан из Индии, Дом Хелдер Камара из Бразилии, А. Д. Мюст из США. Если Ганди не было воздано по заслугам, то современные лидеры движения ненасилия начали получать признание и даже Нобелевские премии мира. Альберт Лютули и Дасман Туту из Южной Африки, Мейрит Кориган Магуайер из Северной Ирландии, Адольфо Переп Эскуиел из Аргентины, Сан Су Джи из Бирмы и тибетский Далайлама. лама Женщины, каждая со своей историей, мужественно вступают в ненасильственную борьбу против насилия в каждом аспекте жизни общества. Барта фон Сатнер из Австрии, Гедобк Багоес Ока из Бали, Медхар Паткар из Индии, Дороти Дей, Барбара Деминг и Джин Тумер из США. Во время Второй мировой войны в Британии 1704 женщины отказываются от мобилизации. И 214 – те, кто отказываются поддержать войну, работая в тылу, подвергаются тюремному заключению. Женщины объединяются и борются против жестокостей войны. Матери Плаза Дель Майо, Преступлений на расовой основе. Женщины в черном, Сербия. Приготовлений к ядерной войне. Женский общий лагерь мира в Гринем, Британия. Загрязнения окружающей среды движение «Обними дерево», Чипко, Индия, и против многих других несправедливостей. Такие ученые, как Джоад Бондуран 1969, Элис Бултонг 1980-1992 и Беренис Кэролл 1998 распространяют знания о ненасильственных социальных изменениях. Соратники по ненасильственной борьбе, супружеские пары или пары, проживающие вместе, поддерживают друг друга в своем важном деле по переустройству общества. Кастурба и Махандас Ганди, Кретта Скотт и Мартин Лютер Кинг, Долорес Хуэрта и Цезарь Шавес, Дороти Дей и Питер Морин, Францес Мэй Уиттерспун и Чарльз Рехт, Элизабет МакАлистер и Филип Берриган, Не ценим вклад таких людей в ненасильственную демократическую интервенцию Филиппин в 1986 году, когда монахини, священники, простые граждане и гражданки соединили свои усилия, чтобы противостоять диктатуре и угрозе кровавого контрреволюционного переворота. Ненасильственная история человечества, охваченная панорамным взглядом, внушает уверенность, что мужчины и женщины способны создать свободное от убийства справедливое общество, которое соблюдает интересы всех. Предпосылки для общества неприятия убийства. Возможность создать общество неприятия-убийства заложена в нашем опыте и творческой природе человечества. Подавляющее большинство людей никогда не убивали и не убивают. Хотя мы способны убить, это не в нашей природе. Главной заповедью очень многих духовных традиций и верований является «не убий. «Уважай жизнь!» Люди показали себя способными следовать этой заповеди и сердцем, и разумом, даже в самых жестоких условиях. В тех случаях, когда убийство все же случается, наука доказала свою беспрецедентную способность выяснять его причины и находить способы устранения этих причин, а также помогать освобождению человека и общества от убийства. Прототипические компоненты общества без убийства уже существовали на нашей планете в прошлом и существуют в настоящем, а не являются лишь плодами богатого воображения. В историческом опыте человечества можно найти духовные, политические Экономические, социальные и культурные институты и действия, основанные на принципах ненасилия. Существуют общества без армии, без вооружений и бессмертной казни. Существуют организации и движения, ставящие своей целью решение проблем, которые угрожают выживанию и благополучию человечества. Исторический опыт дает знание о том, как развивать настоящую и будущую стратегию мирной перестройки общества. Многие мужественные борцы за ненасилие внесли и вносят неоценимый вклад в движение. Если бы какая-нибудь группа людей решила обобщить, адаптировать и творчески переработать те компоненты общества ненасилия, которые уже существуют в историческом опыте, общество неприятия убийства уже сейчас было бы достижимо. Признать возможность не значит гарантировать появление такого общества, но значит поставить под вопрос ранее незыблемое представление о невозможности его существования и усилить уверенность в том, что человечество способно на перемены в сторону ненасилия.